согласно их способностям, а не положению. Активное участие дворян в местном управлении и судопроизводстве. В защиту своих предложений Пересветов сослался, например, военных институтов Османской империи, с которыми он познакомился во время службы в Польше. Зимин Пересветов, часть 2 Главы 3 и 4. В ноябре 1549 года был издан указ, целью которого было усиление царской власти с помощью новых правил назначения армейских командующих. Аристократическая традиция предполагала, что назначение высших армейских офицеров и чиновников администрации регулируется системой местничества. Лестница официальных лиц должна была соответствовать лестнице знатности княжеских и боярских родов. Это вызывало постоянные ссоры и снижало эффективность армейского руководства, особенно в ходе больших кампаний. Местническая иерархия в распределении чинов оказалась причиной неудачи кампании против Казани в 1547-48 годах. Новая регламентация запрещала всякие местнические тяжбы среди армейских командиров в ходе кампании. Сибирский сборник, страница 83 Смирнов, очерки страницы 401 406 и 489 495-я. Сравните Монголы и Русь. Россия в средние века». Основные усилия реформаторов были направлены не на подавление ведущей роли боярства в армии и провинциальной администрации, а на объединение дворянства и попытку сделать его опорой армейской организации под властью царя. 3 октября 1550 года цари и боярская дума постановили, что тысяча лучших людей боярских из провинциальных районов должна быть поселена в местности вокруг Москвы в радиусе 70 верст от центра, с тем, чтобы усилить детей боярских, уже живущих в этой местности. Эта избранная тысяча должна была составить специальное армейское подразделение, которое можно было бы легко мобилизовать в случае опасности. В определенном смысле она должна была стать расширенным территорием, царским двором. Смирнов очерки, страницы 407-422, Зимин реформы, страницы 366-375. Зимин рассматривает избранную тысячу только как проект, но его аргументация неубедительна. О дворе, в военном смысле, смотрите, монголы и Русь, Россия в средние века». Главка 5. В ходе законотворческой деятельности Собор 1549 года утвердил право царя следить за подготовкой нового судебника. Он был составлен в 1550 году и одобрен 100 главом Собором в 1551 году. Существовала насущная необходимость подобного предприятия. Судебник 1497 года, изданный в правление Ивана Третьего, был по сути своей собранием правил судебных процедур и избранных норм законов для судей. Относительно судебника 1497 года смотрите текст этого судебника, смотрите Владимирский Буданов, «Россия в средние века», «Христоматия», том 2-й, 5-е, издание, 1915 год, страницы 82-я, 107-я. Греков, редактор-судебники 15-го, 16-го веков, 1952 год, страницы 19-я, 29 Он был кратко не полон что отчетливо ощущалось даже в правлении отца царя Ивана iv Василия III. Судебник 1550 года, часто называемый царским судебником,